Часть седьмая. Немного полезных привычек. Теперь у вас есть проверенная система, которая поможет в освоении абсолютно любой привычки. Миллионы людей в той или иной форме воспользовались простыми шагами, описанными в этой книге, чтобы внедрить новые позитивные привычки в свою жизнь. Вы тоже можете добиться успеха. Главный вопрос — с чего начать? Привычек много. Какую же выбрать? Чтобы немного вам помочь, далее я перечислю 23 полезные привычки, ознакомлю вас с ними, а дальше думайте сами. Что ж, давайте приступим. 23 привычки. Такие простые и такие полезные. Далее я освещу некоторые привычки, и мы посмотрим, как в разных случаях можно начать с малого. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что моя цель — не убедить вас в преимуществе той или иной привычки. Эта часть книги носит исключительно ознакомительный характер. Надеюсь, хотя бы некоторые из приведенных далее привычек окажутся вам полезны. Номер один. Завтрак. Впервые мы услышали этот совет еще в детстве. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом. Без всяких сомнений, завтрак — важнейший прием пищи. Но проблема в том... что мы порой из-за своей занятости не можем выделить на него даже 15 минут. Утро прошло в спешке, и первый прием пищи пал жертвой нашего суматошного графика. Возьмите за привычку есть по утрам что-то питательное, даже если для этого придется просыпаться на 15 минут раньше. Как начать с малого? В течение первой недели каждое утро съедайте апельсин, яблоко или банан. Эти продукты не требуют приготовления. На второй неделе перейдите на яйца вкрутую. На третьей неделе добавьте к ним тост. Примечание. Вносите коррективы в соответствии с индивидуальными особенностями вашей диеты. Номер два. Активное слушание. Это отличная привычка, которую нужно развивать, если вы хотите подтянуть ваши коммуникативные навыки. Она может укрепить отношения с людьми, и поможет вам стать более эффективным руководителем. Активное слушание – это просто концентрация внимания на словах собеседника. Как начать с малого? Первые две недели практикуйте активное слушание во время коротких, ни к чему не обязывающих разговоров. Так вы не будете бояться упустить что-то важное. На третьей-четвертой неделе можно немного повысить сложность. Выберите в собеседнике того, кого вы часто видите. бариста, кассира и так далее. Начиная с пятой недели, практикуйтесь с друзьями и близкими. Такие разговоры, вероятно, будут более интимными, с более высоким уровнем доверия. Номер три. Отжимания, упражнения на пресс и приседания. Физические упражнения — залог крепкого здоровья. К сожалению, нам редко удается выкроить немного времени, чтобы, скажем, поприседать. Тем не менее, Выработать привычку выполнять какие-то упражнения очень просто. Как начать с малого? Во-первых, в любом удобном формате сделайте себе напоминалку. Это будет ваш триггер. Затем выберите один вид упражнений и решите, сколько вы будете делать в течение первой недели. Например, вы выбрали отжимания и решили начать с пяти. Затем составьте график, который покажет ваш прогресс с течением времени. Я вот каждую неделю увеличивал количество повторений на одно в неделю. И так постепенно дошел до 25. Номер 4. Искусство ведения беседы. Вести беседу — это искусство, которое требует времени и усилий. Это не просто языком чесать. Скорее, это искусство деликатно продвигать разговор, чтобы он доставлял удовольствие всем участникам. Для этого необходимо активно слушать, находить общие интересы, понимать язык тела и другие сигналы. А еще это значит не перетягивать на себя одеяло и не перебивать собеседников. Немного тренировки, и можно покорять светские рауты. Как начать с малого? В течение первых двух недель сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от ошибок, которые вы допускаете в разговоре. Если вы любите спорить, постарайтесь сдерживать себя. Если говорите слишком быстро, постарайтесь замедлить речь. Третью неделю тренируйтесь в одном из аспектов поддержания приятной беседы. Например, следует задавать целенаправленные вопросы, которые касаются опыта вашего собеседника. Или же сфокусируйтесь на том, чтобы в беседе не было преобладающей стороны. Каждую неделю осваивайте по одному новому аспекту. Номер пять. Вода. Мы пьем недостаточно воды. Забываем или предпочитаем другие напитки. Газировку, кофе и так далее. Однако увеличение потребления воды имеет множество преимуществ. Она улучшает пищеварение, работу почек и настроение, способствует укреплению иммунной системы и помогает справиться с усталостью. Кроме того, недостаточное потребление воды может привести к лишнему весу. Как начать с малого? Возьмите за правило выпивать стакан воды непосредственно после пробуждения. То же самое, если вы дремлите днем. Кроме того, держите при себе бутылочку с водой. Возьмите на себя обязательство в течение первой недели выпивать полбутылки каждый день. В течение второй недели выпивайте по целой бутылке. В течение третьей — полторы бутылки и так далее. Номер шесть. Дневник. Я знаю людей, которые прямо таки не расстаются со своим дневником. Мол, ведение записей — это своего рода мозговой штурм, а еще дневник помогает продумывать сложные концепции и повышать самодисциплину. Свой дневник вели такие гиганты мысли, как Альберт Эйнштейн, Марк Твен, Томас Эдисон, Герман Мелвилл, Томас Джефферсон, Леонардо да Винчи, Джордж Паттон и Чарльз Дарвин. Весомый аргумент. Что скажете? Извечный вопрос, с чего начать? Конечно же, с малого. Как начать с малого? В течение первой недели пишите по 50 слов каждый день. Через 7 дней увеличьте объем до 100 слов в день. С каждой новой неделей продолжайте наращивать количество слов на 50. Через несколько месяцев эта привычка укоренится, и вы будете щелкать ежедневные заметки, как орешки. Номер семь. Комплименты незнакомцам. Кто не любит получать комплименты? А дарить — это хорошая привычка, которую стоит выработать хотя бы из эгоистических соображений. В глазах окружающих вы будете казаться более привлекательным. Кроме того, жизнь заиграет новыми красками. Интроверты и грубияны могут идти дальше. Шутка. Можете попробовать. Но это будет то еще испытание. Как начать с малого? Первые две недели делайте по одному комплименту в день двум незнакомым людям. Только, пожалуйста, искренне. Не стоит нахваливать однозначно уродливую шляпку. В течение следующих двух недель делайте по два комплимента в день. Начиная с пятой недели, увеличьте ежедневное количество до трех и подключите к этому друзей и близких. И, конечно, делайте комплименты лично. По СМС, телефону или электронной почте не считаются. Номер восемь. Короткие прогулки. Все любят гулять. Это отличная возможность отдохнуть и подышать свежим воздухом, а еще своего рода физическая нагрузка, пускай и очень легкая. Сложность заключается в том, чтобы найти время даже на короткую прогулку. Мы увязаем по уши в обязанностях и срочных делах, так что прогулки приходится откладывать до лучших времен. Но подумайте вот о чем. Ежедневные короткие прогулки улучшают обмен веществ, снижают уровень стресса, способствуют похудению и становятся отличной профилактикой остеопороза. Как начать с малого? В течение первой недели ежедневно совершайте две пятиминутные прогулки. Начиная со второй недели, Увеличьте продолжительность каждой прогулки до 10 минут. На третьей неделе сохраните ту же продолжительность, но увеличьте количество ежедневных прогулок до 3. Начиная с четвертой недели, увеличьте продолжительность каждой прогулки до 15 минут. Потом начните совершать 4 прогулки в день. К этому времени вы будете гулять уже по часу, что в совокупности очень неплохая физическая нагрузка. Номер девять. Книги. Нонфикшн — совершенно уникальный жанр. Я не берусь судить, какой жанр лучший. Они все хороши по-своему. Нонфикшн знакомит нас с новыми идеями и концепциями. Автобиографии и мемуары позволяют заглянуть в прошлое, в жизнь тех, кто был до нас. Очерки открывают чужие наблюдения и рассуждения. Научные издания распахивают двери всевозможных наук. Чтение нон-фикшн книг это не просто аккумулирование фактов, а погружение в увлекательную тему с надеждой узнать что-то новое. Но скажу честно, к этому жанру нужно немного привыкнуть. Как начать с малого? В течение первой недели читайте по 5 минут в день. В течение второй по 10. Начиная с третьей недели 10 минут утром и 10 минут вечером. А начиная с четвертой дважды в день по 15 минут. И вот спустя всего месяц вы будете полчаса читать нехудожественную литературу ежедневно и, надеюсь, получать удовольствие. Номер 10. Порядок на рабочем месте. Уверен, даже если ваш стол годами не видел солнечного света, вы интуитивно догадываетесь о преимуществах чистоты. Порядок повышает вашу способность концентрироваться, делает вас менее восприимчивыми к отвлекающим факторам, снижает уровень стресса и даже немного расслабляет. И, конечно, позволяет экономить время, ведь теперь не нужно разгребать кучу хлама, чтобы найти какой-нибудь степлер. Ох, ну и бардак, с чего бы начать? Как начать с малого? Возьмите за правило выбрасывать или убирать по одной вещи в день в течение первых двух недель. И все. Больше не надо. Начиная с третьей недели, выбрасывайте или откладывайте по две вещи в день. В течение четвертой увеличьте число вещей до трех. Через месяц начните выбрасывать или убирать по одному предмету каждый раз, когда встаете из-за стола. Такой подход создает рутину. Вместо того, чтобы разом избавиться от всего беспорядка, вы развиваете привычку к уборке. Следовательно, в долгосрочной перспективе вы с большей вероятностью будете поддерживать чистоту на своем столе. Номер одиннадцать. Улыбка. Есть люди улыбчивые, которые улыбаются каждому встречному, знакомому или нет. И неулыбчивые. От них улыбки не дождешься, разве что по особому случаю. А если бы вы узнали, что улыбаться полезно для здоровья? Стали бы вы улыбаться чаще? Научные исследования показывают, улыбка может снять стресс, что, в свою очередь, улучшает работу сердца. Это было доказано в ходе исследования, опубликованного в журнале Psychological Science в 2012 году. Как начать с малого? В течение первой недели каждый день улыбайтесь одному, Лишнему человеку. Например, кому-нибудь в очереди в кофейне или продавцу на кассе. Каждую последующую неделю прибавляйте по одному человеку, то есть по одной улыбке в день. К концу третьего месяца вас станут узнавать прохожие. О, так это тот веселый парень! Номер 12. Медитация. Медитация, как известно, снижает уровень стресса, снимает боль, И уменьшает тревожность. Те, кто регулярно ее практикует, отмечают улучшение сна, повышение концентрации и более продолжительное ощущение спокойствия. Кто-то утверждает, что медитация помогает выйти из депрессии. Похоже, стоит попробовать. Вопрос, с чего начать? Как начать с малого? Для большинства начинающих самое сложное это сидеть неподвижно в течение длительного времени. В первую неделю попробуйте выдерживать хотя бы минуту. Сосредоточьтесь на дыхании, почувствуйте себя здесь и сейчас. В начале второй недели увеличьте время медитации до двух минут, в начале третьей — до трех и так далее. Поставьте перед собой цель 10 минут. два 3 месяца — и вы уже будете медитировать на всю катушку. Номер 13. Ранние подъемы. Я жаворонок. Встаю рано и поэтому успеваю сделать больше дел. Утром ничто не отвлекает от работы. Нет ни звонков, ни нежданных гостей. Так что утро — это, пожалуй, самая продуктивная часть дня. Как начать с малого? Первую неделю старайтесь просыпаться на 5 минут раньше обычного. В начале второй переведите будильник еще на 5 минут назад. В начале третьей еще на пять и так далее. Уже через три месяца вы будете просыпаться на час раньше, и, что самое главное, после пробуждения не будете чувствовать себя разбитым, словно вас переехал грузовик. Номер четырнадцать. Благодарность. Наверняка вы слышали от кого-нибудь «Будь благодарен за то, будь благодарен за это». Раньше такие заявления вызывали у меня разве что нервный смешок. Но с тех пор я понял, что благодарность очень приятное чувство. Она улучшает настроение и взгляд на жизнь. Чувство благодарности расслабляет и придает оптимизм. Как начать с малого? Запишите три вещи, за которые вы благодарны. И так каждый день всю первую неделю. В течение второй недели все те же три вещи, плюс поблагодарите кого-нибудь лично, можно в письме или смс. В начале третьей недели Увеличьте количество пунктов до пяти. Раз в день благодарите кого-нибудь. Выберите день недели, например, воскресенье, чтобы пересматривать свои записи. В конце третьей недели у вас будет длинный список из 35 вещей, за которые вы благодарны. Воодушевляет! Номер 15. Друзья. Друзья делают нашу жизнь лучше. Поддерживают нас в трудную минуту и когда мы что-то начинаем. А еще просто приятно выбраться куда-нибудь дружной компанией. Ну что может быть лучше? И вы, возможно, хотели бы. Но у вас так много дел и совсем нет времени на друзей. Так как же быть? Как начать с малого? Возьмите за правило писать другу хотя бы раз в неделю. Выберите день и поставьте себе напоминалку. На следующей неделе добавьте сюда еще одного друга и так далее. Начиная с девятой недели, пишите дважды. И вот вы уже общаетесь с целой кучей друзей. Возможно, вам даже удастся встретиться с ними. И вот еще что. Советую отказаться от СМС мессенджеров в пользу писем. Это нечто более интимное. Номер 16. Помощь. Помогать здорово. Вспомните, когда вы в последний раз помогли кому-то в трудную минуту. Было приятно, верно? Исследования утверждают, что это естественно — чувствовать себя хорошо, когда делаешь добро. Попробуйте освоить эту привычку, и вы удивитесь. Жизнь заиграет новыми красками. Как начать с малого? Составьте список того, как вы можете помочь кому-то. Например, пожертвовать вещи на благотворительность, понянчиться с ребенком, выгулить соседскую собаку или чему-то кого-то научить. Существует бесчисленное множество способов проявить доброту. Далее возьмите на себя обязательство помогать одному человеку в день. Это очень просто. Например, купите коллеге чашечку кофе. Совсем не обязательно увеличивать количество людей, которым вы помогаете. Их очень много, да и всем не поможешь. Так что развивайте эту привычку качественно, а не количественно. Номер 17. Время. Как быстро летит время! Порой кажется, будто оно прямо-таки утекает, как песок сквозь пальцы. День за днем вы пытаетесь успеть сделать больше, и все больше разочаровываетесь. Так куда же уходит время? Я слежу за использованием времени. Ведь знаю, что время — хитрая материя. Стоит только отвернуться, как его уже и след простыл. На самом деле мы тратим кучу времени впустую, когда могли бы посвятить его работе, семье или хобби. Как начать с малого? Зарегистрируйтесь на сайте Toggle.com. Это бесплатно. В течение одного дня следите за тем, как вы используете время. Залезли на 5 минут в соцсеть? Запишите это. Вышли погулять на 15 минут? Запишите. Работаете 2 часа без перерыва? Запишите. В конце дня проанализируйте, как вы провели время. Подумайте, как можно оптимизировать ваш график. Например, окажется, что вы целый час листали соцсети. Проанализируете первый день и внесете коррективы, проживите следующий день. Проанализируйте и его. И так до тех пор, пока вернувшись с работы, вы не скажете «Наконец-то я успел все, что хотел». Номер 18. Новое. Узнавая новое, мы становимся интереснее для окружающих в качестве собеседников. Чем шире кругозор, тем лучше работает мозг. Он пытается установить связь между старыми и новыми знаниями. Кроме того, узнавая новое, вы знакомитесь с людьми, с которыми иначе не встретились бы. Я не раз разговаривал с незнакомыми людьми на самые разные темы, и некоторые впоследствии стали моими друзьями. Как выработать привычку узнавать новое? Разумеется, начать с малого. Как начать с малого? Составьте список сайтов, публикующих статьи на самые разные темы. Например, mentalfloss.com, theatlantic.com, mashable.com и priconomics.com. Заходите на один сайт в день и читайте короткую статью. Делайте это каждый день в течение месяца. Ведите список того, что узнали. В конце месяца просмотрите его. Вы удивитесь, сколько всего будет в этом списке. Только представьте, что вы узнаете за год, просто читая по одной короткой статье в день. Номер 19. Сбережения. Есть множество причин экономить деньги. Кто-то, например, откладывает на пенсию. А еще есть такое понятие, как подушка безопасности. Средства на случай непредвиденных обстоятельств. Еще можно откладывать на отпуск, свой бизнес или телевизор мечты. Но как начать откладывать, если и так еле сводишь концы с концами? Как начать с малого? Откройте сберегательный счет и откладывайте с каждой зарплаты по 10 долларов. Примечание. Чуть больше 1000 рублей по курсу в декабре 2024 года. Конец примечания. Если вы получаете зарплату раз в две недели, Делайте так в течение двух месяцев. Если вы получаете зарплату ежемесячно, в течение четырех. Когда этот начальный период закончится, увеличьте сумму, которую откладываете, до 20 долларов. Примечание. Чуть больше 2000 рублей. По курсу в декабре 2024 года. Конец примечания. И так далее по той же схеме. Возможно, вы думаете, такими темпами на отпуск я накоплю летодок через пять. Но смысл в том, чтобы выработать привычку экономить. Как только привычка укоренится, вы увеличите сумму до 30 долларов. Примечание. Чуть больше 3000 рублей по курсу в декабре 2024 года. Конец примечания. К этому моменту привычка откладывать станет частью вашей повседневной жизни. Номер 20 блокировка времени. Метод блокировки времени это стратегия управления временем и повышения производительности. Она предполагает организацию вашего дня в виде нескольких небольших отрезков времени и распределение этих отрезков по конкретным задачам. Например, 30 минут на ведение блога, 20 минут на корреспонденцию и 45 минут на телефонные звонки. Каждому виду деятельности будет отведен. свой кусок времени. В идеале, между этими отрезками должны быть небольшие перерывы, чтобы дать мозгу отдохнуть. Эта стратегия позволяет меньше отвлекаться и больше работать в состоянии потока. Как начать с малого? Составьте список задач на текущую неделю. Поможет календарь или список дел. В течение первой недели, каждый день выделяйте два коротких, например, по 30 минут или меньше, отрезка времени на выполнение двух конкретных задач. В начале второй недели добавьте третий временной интервал и назначьте соответствующую задачу. Продолжайте добавлять временные отрезки по одному в неделю, пока весь ваш день не будет разбит на части. Такая последовательность позволит вам привыкнуть к разбивке дня на сегменты и работать практически без отвлекающих факторов. Спустя два месяца эта привычка укоренится, и вы заметите, что стали работать в разы продуктивнее. Номер 21. Список дел. Вообще я, можно сказать, фанат списков дел. Для многих это страшное полотно текста в заметках. Хотя я бы посоветовал использовать для этого несколько приложений. Такая система учитывает контекст и другие факторы. Распространенная ошибка — Составлять список прямо в процессе напряженного дня. Например, вы приходите в офис и понимаете, что у вас накопилось большое количество задач. Тогда вы сразу же создаете список дел, в котором подробно описываете каждую задачу. Есть гораздо более эффективный подход. Составляйте список дел накануне вечером. Утром, когда проснетесь, вы будете точно знать, что нужно сделать. Такой список не будет пугать вас. Как начать с малого? Составляйте ежедневный список дел, содержащий не более трех пунктов. Делайте это каждый вечер перед сном в течение недели. На следующий день сосредоточьтесь на выполнении всех трех задач из вашего списка. Начиная со второй недели, увеличьте количество пунктов до четырех. Точно так же составляйте список перед сном каждый вечер. Затем постарайтесь выполнить все задачи из списка на следующий день. В начале третьей недели увеличьте количество пунктов в списке дел до 5. Продолжайте в том же духе, и примерно к восьмой неделе эта рутина станет привычкой. Номер двадцать Дыхание. Не нужно прикладывать особых усилий, чтобы просто дышать, но чтобы дышать правильно, еще как нужно. Ну и зачем? Эксперты в области здравоохранения утверждают, что правильное дыхание помогает расслабиться, снять напряжение и снизить уровень стресса. Кроме того, оно улучшает циркуляцию кислорода в организме, в том числе и в мозге. Кто-то говорит, что оно помогает справиться с болью и даже снимает тревожность. Как начать с малого? В течение первой недели потренируйтесь дышать глубоко. Делайте это во время коротких прогулок, скажем. в обеденный перерыв. или по пути в кофейню магазин, первая неделя- это поиск возможностей для тренировки дыхания. Начиная со второй недели отводите три минуты утром на дыхательную практику. Три минуты просто дышите и ни на что не отвлекайтесь. Закройте глаза, расслабьтесь и дышите. Поставьте себе напоминалку или выделите соответствующий пунктик в списке дел. В течение третьей недели. Практикуйтесь на работе, прямо сидя за столом, в дополнение к трем утренним минутам и упражнениям во время прогулки. К этому моменту привычка начнет укореняться. На протяжении трех недель вы учились правильно дышать, но впереди еще много работы. Ваша цель – не забывать правильно дышать, довести это до автоматизма. Номер 23. Быстрые решения. Многим трудно начать действовать. По разным причинам. Кто-то боится провала, кто-то не хочет пробовать новое, других парализует нерешительность. Однако быстрое принятие решений и их реализация могут принести вам пользу. Во-первых, так вы станете увереннее в себе и в том пути, который для себя выбрали. Во-вторых, своей уверенностью вы будете внушать окружающим уверенность в вас. В-третьих, вы начнете больше успевать. Пожалуй, неоспоримые преимущества. Если в процессе принятия решений вы колеблетесь, подумайте об этой привычке. Она может кардинально изменить вашу жизнь. Как начать с малого? Составьте список задач, которые вы откладывали на потом. В течение первой недели, каждый день, выбирайте по одной задаче из списка. Независимо от причины, по которой вы ее отложили, прокрастинация, страх, неудачи и так далее, пообещайте себе выполнить ее до конца дня. Начиная со второй недели, добавьте сюда уборку в электронном ящике. Распространенная проблема. На нужные письма отвечайте, спам в корзину. В течение третьей недели вы должны принимать одно быстрое решение в день. Скажем, дать ответ в течение 10 секунд, когда супруг спросит, в каком ресторане вы хотели бы поужинать. Проявите решительность. Начиная с четвертой недели, Ищите возможности быстро принимать решения. Если перед вами несколько вариантов маршрута, выберите один и езжайте дальше. Оказавшись в продуктовом магазине и пытаясь выбрать между мороженым с шоколадной крошкой и крем-брюле, выберите одно и положите в корзину. Как я уже говорил в самом начале этого раздела, все описанное ранее — просто примеры полезных привычек, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Можете попробовать парочку из этого списка, а можете составить свой. Почему нет?